Смелее, смелее, Таня поощрил ее воронцов, полностью растормозите воображение просто из любопытства. Представьте себя Богом, размышляющим, сумеет ли он создать неподъемный для себя камень. Татьяна посмотрела на Ляхова и Маю, пытаясь сообразить, в чем подвох. Вадим улыбался, сочувственно и поощрительно, а подруга сама находилась в ее положении, не понимая, о чем идет речь. Я не знаю. «Все самые шикарные номера винводовских отелей, санаториев и частных вилл я видела. Работа у меня была такая. Сочла нужным пояснить, признаться. Ничего за пределы воображения выходящего. Слегка подумала и решилась. А что? Если хозяева перед ней подобным образом вопросы ставит, деревенщины воображают, она ответит. Пусть сами потом выкручиваются». По слухам, есть в Париже отель «Риц», а в нем апартаменты для арабских шейхов. Сутки дороже хорошего автомобиля. Как? Можете предложить? Допустимо?» Воронцов коротко рассмеялся и, подняв глаза к подволоку, процитировал. «Что отварные порционные судачки! Дешевка это милый Амвросий!» А стерли, стерли в серебристой кастрюльке, стерлить кусками, переложены раковыми шейками и свежей икрой. Впрочем, пусть будет так. Всегда можно переделать. Пойдемте. Лифт опустил их тремя палубами ниже. Человеку непривычному тишина и пустота корабельных коридоров, где должна была бы кипеть жизнь по проекту прототип «Волгаллы», принимал на борт две тысячи пассажиров и нес такое же количество команды и обслуживающего персонала. Должна была показаться зловеще-пугающей. Или наоборот. Сейчас на пароходе находилось чуть больше двадцати живых людей и полсотни андроидов. Воронцов указал на вторую от площадки дверь. «Входите». Татьяна перешагнула высокий комикс и замерла, непроизвольно ахнув. То, что она небрежным и недоверчивым тоном попросила, распахнулась за стандартным тамбуром. «Огромная гостиная, устланная прекрасными коврами». Круглый стол посередине, украшенный причудливыми деревянными кружевами и перламутровой мозаикой. Кожаные кресла и диванчики вдоль переборок, обтянутых парчой. Большие окна, полузадернутые шелковыми шторами. Живые, незнакомые тонко пахнущие цветы в высоких расписных вазах. Над столом золотая люстра с сотнями хрустальных висюлек в несколько рядов. Из гостиной вправо, отделенной фигурной аркой, вела Анфилада столь же роскошных комнат. От обилия золота, отделки и огромных зеркал невозможно было сообразить, сколько там помещения на самом деле бесконечная, сияющая и многократно пересекающаяся перспектива. За левой аркой виднелся широкий коридор, тоже застеленный ковром, хоросанским, И с фанганским, кто его знает, ворсистым, зеленым, с ярко-желтым-красным орнаментом, вдоль блестящей вишневым лаком переборки ряд глухих, но украшенных искусной ручной резьбой, дверей. Это что, всерьез? На самом деле? От изумлений даже некоторого испуга у Татьяны пересохло во рту. В московских царских дворцах она видела и не такое, но там все было естественно, соответствовало времени и месту. Но здесь... Пусть это хорошо подготовленный экспромт-сюрприз, можно допустить и такое, только как Воронцов мог догадаться, что именно взбредет ей в голову, если за секунду до вопроса она сама не представляла, о чем пойдет речь? Майя считала себя более подготовленной к чудесам Волгаллы и Форта-Рос. Вадим ей кое-что рассказывал, однако демонстрация могущества старшего брата произвела впечатление и на нее. С легкой усмешкой, демонстрируя выдержку и способность принять любые чудеса как должное, она сказала «Чересчур олеповато, кич, как на Западе выражаются». Наталья Андреевна молча кивнула головой. Более неразговорчивой женщины Майя давно не видела, хотя при ее внешности и положении могла бы Ларисе дать сто очков вперед. Воронцов снова хохотнул. Что заказывали, дорогие гости, что заказывали? За шейхов я не отвечаю. У каждого свои вкусы, но копия один в один. Майя, иронизируя над Кичем, одновременно испытывала что-то вроде ревности. «Татьяне, значит, предложили заказать жилье по вкусу, а ей нет. Придется довольствоваться тем, что Ляхов без нее выбирал». «Хорошо, хорошо». «Шейхе понятно, где им культура набраться». Майя потянула подругу за руку. «Посмотрим, как там у шейхов». И начала обход апартаментов. Вернувшись обратно в предназначенный для ужина салон, Татьяна погрузилась в глубокую задумчивость, из которой ее с трудом выводили точно рассчитанные вопросы Натальи. Майя с Ляховым и Воронцовым предпочли выйти на палубу в день, стоящего на кильблоках моторного катера. Итак? спросил Дмитрий. «Я поражена», — первая ответила Майя. «Не знаю, как вы там делаете, но для Татьяны в самый раз». С ее характером и комплексами этой каютки хватит, чтобы снова осознать себя личностью, а не несчастной жертвой обстоятельств. Какая жертва, — удивился Воронцов. Мало я знаю женщин, в тридцать лет получавших то, что имелось у нее даже до появления здесь. Не хочу показаться грубым, но не зажралась ли ваша протеже? Тон у него получился весьма неодобрительным. На самом деле у всех, считая рыцарей братства к тридцати годам, В жизни не случилось ничего подобного, да и перспективы радужными не казались, а тут — на тарелочке с голубой каемочкой. — Вам не понять, Дмитрий Сергеевич, — тихо ответила Майя. — Последний год, конечно, повезло, и случилось только всякого, а двадцать девять предыдущих... Вы не берете во внимание? «Думаю, терапия пойдет успешно», — прекратил их рассуждение Ляхов. «Месяц полной изоляции от собственных комплексов и земной нон-сферы повлияет благоприятно». «Морское путешествие, желательно изнурительные тренировки, как э, с тем красавчиком у Джека Лондона, которого капитан заставил драить наждаком якорную цепь. Тем более, как говорил мне Александр Иванович», У вас найдется возможность представить к ней психотерапевта такого класса, что мне и не снилось. Причем желательно женщину в годах, с первого взгляда подавляющую своим авторитетом и квалификацией, вставила Майя, живо представив просковью Ильинишну, только в белом халате и с фонендоскопом на шее. И это без вопросов. Завтра с утра и найдем» искать воронцову никого не требовалось любой андроид немедленно был готов к названной функции однако он считал что сегодня должен состояться легкий и непринужденный вечер по случаю прибытия дорогих гостей потом татьяна выспится в своих апартаментах аля тысячи одна ночь а утром или через три дня видно будет от чего ее лечить и стоит ли вообще как в циничной врачебной шутке ну что будем лечить Или пускай живет. Девочки вернулись из своих кают, восхищенные не меньше Татьяной, но без ее комплексов. Вся их недолгая жизнь прошла в казарме, как ее ни назови. Они и вообразить не могли, что каждый достанется столько свободного, абсолютно индивидуального пространства, оснащенного виденными в кино или вообще невиданными достижениями цивилизации. Примерно так себя почувствовали на борту Волгаллы белые офицеры после эвакуации трущоб Константинополя и жуткого Галиполийского концлагеря. За столом каждый обслуживал личный стюард. Капитан парохода, его жена, милейшая женщина и все остальные относились к гостям со всей внимательностью и нелицемерной заботой. Сейчас Даяна, Лихарев, другие инструкторы казались бывшим курсанткам, совершенно чужими и далекими людьми, новая встреча с которыми представлялась чем-то пугающим и глубоко неприятным. Невыносимым даже подавали жареных бекасов, сегодня только подстрелянных в окрестных холмах, всевозможные паштеты и салаты, морских гадов в ассортименте, от крабов до трепангов, тушенных с рисом и специями, бокалы наполнялись тончайшими легкими винами. И никто не сказал юным красавицам, что сегодняшний вечер первый и на очень длительный срок последний. Завтра начнется суровая служба питания из матросского бачка, кстати, по вкусу и разнообразию, тоже намного лучше того, чем их кормила Дайяна. «Если ты не против, — предложил Воронцов, когда настало время покурить, — я приглашу достаточное количество офицеров с изумруда, чтобы они заняли девушек и женщин танцами и ни к чему не обязывающим флиртом». Парни очень соскучились по свежим лицам, а мы с тобой в другом месте поговорим серьезно. — Зачем ни к чему не обязывающим? — удивился Вадим. — Пусть господа офицеры проявят себя как раз в способности изобразить обязывающие отношения, а там посмотрим, у кого из девчат какая психологическая устойчивость. Я ведь боевых валькирий из них мечтаю сделать, раз мы на Волгале находимся, а кто иначе себя осознает? Пусть будут счастливы на ином поприще. В голове у Вадима гудел ветер свободы. Захочу сейчас тут и останусь горя горе огнем Академии флигра и дютянские аксельбанты, сильно раскрученные запахом моря и приличной дозой коньяка. Воронцов его понимал. Сам чувствовал себя похоже, впервые очутивший в замке, том настоящем. А От служба отказался ради новых возможностей, а главное — шанса переиграть прошлое. Не с отечественной войной, а с самим собой. Не сумел вовремя в лейтенантские 23 года убедить любимую в том, что только он ей нужен всерьез. А тут предложили попробовать снова. «Тебе 35, ей 31, она готова полюбить тебя нынешнего. Ты готов?» Или до пенсии будешь перед сном мусолить очередную упущенную возможность. Дмитрий выбрал предложенный вариант. Безусловно, выбор был совсем непрост, но он его сделал. И с тех пор ни разу ни о чем не пожалел. Надеюсь, так и получится, примирительно сказал Дмитрий. Если даже какая-то девушка увлечется сегодня, не знавшим слов любви лейтенантам, с начала Великой войны, не сходившим с мостиков эсминцев, артиллерийских площадок Волгалы или пехотных окопов Крыма, хуже никому не станет. Не думаю, что Дайяна воспитывала своих боевых кошечек в стиле кирхе-киндер-кюхе, церковь-дети-кухня. А кто ее хозяйку знает? вдруг у них через раз одним первые три к другим вторые возразил как специалист психологических войн ляхов вторые император война пушки так тем более ты с женой и подругой поживете недельку другую и все сами увидите Я своих мнений никогда никому не навязывал. Иногда, признаться, — Воронцов вдруг изобразил на лице мечтательность, — не хватало самоконтроля, чтобы удержаться от слов. А я что говорил? Сказанных прямо в лицо адмиралу, явственно для всех, севшего в лужу. После вполне квалифицированного предостережения этого не делать. «Ах, как здорово!» — восхитился Ляхов. «Всю жизнь аналогична у меня с вашей ситуацией. Папаша мой, натасканный в аппаратных играх человек, с детства предупреждал. Ничего ты со своей дурацкой натурой в жизни не добьешься. Защищай докторскую диссертацию и после того неси любую пургу студентам. Те поймут и даже одобрят. Иной способ карьеры для тебя заказан». Умный у тебя был папаша. Зря ты его не послушал. Но теперь уж нечего делать. Давай сходите из текущих возможностей. Неделька ты у меня здесь посидишь, отдохнешь и постепенно разберешься, в чем смысл твоей тамошней жизни. Мы твои варианты обсудим, после чего придем к чему-то среднему. Затем примешь окончательное решение. До тех пор с вашими женами и племянницами поработаем для общей пользы и удовольствия. Устраивает. Да, Дмитрий Сергеевич, впал Ляхов в телячий восторг уважения к старшему товарищу. Я ведь ничего другого и не хотел. Отлично! Вдруг посерьезнел адмирал. Отлично, что ты так хорошо меня понял. Одна беда. Не полностью и не до конца. Видишь ли, тут такая штука. Все мои друзья, и твои тоже, сейчас застряли в очень трудных временах и позициях. Посылка в виде этих прелестных девчонок отнюдь не признак успеха и благополучия. Есть мнение, что совсем наоборот. Сразу три войны им вести приходится. Англобурскую, но это пустяк в сравнении со всем остальным, испанскую, гражданскую и межпланетную на нескольких фронтах с до сих пор непонятыми аборигенами стопроцентно чуждой нам Земли-2. Там вообще мрак. Враги атакуют и в прошлом, и в параллеле 1938 года, который теоретически не существует, да еще и постоянно высаживают десанты на Волгале-Таурере. Они сбили флигер с Лихаревом и девушками, а в одной стычке Новиков получил такую психическую контузию, что едва-едва выкарабкался».